Когда неожиданный стук копыт вырвал риваса из паутины сна, он подумал, что накануне поспешил, решив, что жар его улегся. Кожа пересохла и горела. Каждый вдох отдавался в голове неприятным шумом. А яркий утренний свет окутывал все предметы легкой радужной аурой. Голова налилась эдакой неописуемой депрессией, какая бывает с глубокого похмелья или после самых жутких ночных кошмаров. Он перевернулся на другой бок, съежился на охапке картонных упаковок, служившей ему постелью, и, щурясь на свет, окинул взглядом двор». Рядом с ним стояла прислоненная к ограде ржавое кресло-качалка, и напиханные под него картонки напомнили ему, что, когда он ложился спать вчера вечером, девушка-сойка спала там. Тогда куда она делась? Он встал, ощущая себя опасно высоким и хрупким, и вышел со двора к дереву, к которому накануне привязал лошадей. Одна из них так и оставалась под деревом. Рива, сморгая, огляделся по сторонам, остро желая, чтобы нос его либо уж разразился чихом, либо перестал свербить. Наконец он увидел ее в 50 ярдах дальше по улице. Она ехала верхом на второй лошади. «Эй!» — завопил он. «Эх! Черт! Почему он не удосужился узнать, как ее зовут?» «Эй, девчонка!» Она оглянулась через плечо, натянула поводье и повернула лошадь обратно к дереву. Он стоял, прислонившись к стволу. «Что?» — спросила она. «Куда ты собралась?» Ему пришлось прищуриться, чтобы смотреть на нее против света. «В шатер переформирования!» — нетерпеливо отозвалась она. «А ты думал, куда?» «Ну...» «Бог мой, ты что, не собиралась подождать меня?» «Я думала, ты болен». «О!», -о, -о, -о — возмущенно кивнул он. «Ясно. Ты решила, я буду тормозить тебя?» «Да». Он подавил приступ злости, напомнив себе, что она — важный реквизит в отведенной им себе роли блудной сойки. И на короткое мгновение, прежде чем бесцеремонно подавить эту мысль, признался себе в том, что немедленно вышвырнул бы ее, заболей она или перестань представлять собой какую-то ценность для него. — Так вот, вовсе я не болен, — сказал он, — это просто аллергия. У меня аллергия на этих... на эту сою, ясно? Поэтому подожди меня и не вздумай больше уезжать одна, слышишь? Она посмотрела на него с легким удивлением. Долг каждого отбившегося от паствы, последователя Господа, как можно быстрее вернуться к своим. — Ну да, конечно, — согласился он. Легкий акцент уроженки Элея заинтриговал его. Но не настолько поспешно, чтобы ухудшить свои шансы вообще вернуться. — Одинокая девушка. — Ба! «Да ты и двух миль не проедешь, чтобы не наткнуться на змею, или бой шершня или насильника, или еще парочку сутенеров!» Это удивило ее еще сильнее. «Но душа-то моя будет в руках Господа! Почему же это беспокоит тебя?» Он развел руки и широко раскрыл глаза, показывая всю искренность своих намерений. — Потому что мне не безразлично, что с тобой происходит, вот почему. Она подождала, пока он седлал свою лошадь и садился в седло, забравшись предварительно на дерево. Выезжая на залитую солнцем улицу, девушка не проронила ни слова, но вид у нее был слегка встревоженный. — Разве не я спас тебя от тех двух типов, что убили твою подругу? — напомнил он ей, выждав пару минут. — Ты, — сказала она. Вдоль левой стороны дороги стояли с интервалом в несколько сотен ярдов телефонные столбы, и с некоторых перекладин свешивались еще петли истлевшей веревки. Кое-где в них еще виднелись пожелтелые кости запястьей. Примерно на каждый двадцать пятый щелчок подковы по асфальту лошади проезжали тень следующего столба. «Но», — произнесла девушка, помолчав еще немного, «разве нам положено заботиться друг о друге вот так? Спасать нас — дело пастырей. И даже если они и делают это, то не ради нас, а ради Господа, которому мы нужны». Ривас покосился на ней с некоторым уважением. «Неплохо, сестричка!» — подумал он. «Для цепляченной птички у тебя острый взгляд». Она перехватила его взгляд и неуверенно улыбнулась, прежде чем отвернуться. Ривас перевел взгляд на дрожавшие в Мареве здания. Они напоминали искрошенные, бесцветные зубы, торчащие из зеленых десен. Но если сощуриться, они превращались просто в мазки краски. Солнце начало припекать. Он пожалел, что не захватил вместе с Найджеловой рогаткой и его шляпу. Жара стояла такая, что ему казалось, будто его горячка заразила весь окружающий мир. Так пролитое пиво постепенно пропитывает всю книгу, и страницы рвутся или слипаются». Очень постаравшись, он мог вспомнить, кто он, сколько ему лет и зачем он здесь. Но на протяжении этой монотонной поездки на юг он не нуждался в этом, поэтому просто покачивался в седле в такт лошадиной поступи. И за исключением коротких мгновений, когда что-то привлекало его внимание, не думал вообще ни о чем. — Только! «Не вешай мне лапшу на уши, старина! Уж я-то знаю, ты ненавидишь всех, всех до единого!» Он нахмурился и попытался прояснить зрение. Где он слышал это в последнее время? Кто говорил ему это? Должно быть, он был пьян тогда, а то бы он запомнил. Или он просто был до ужаса сонный? «Да это же было сегодня ночью!» «Сон?» «Ну да, конечно, это был сон!» «Сон, навеянный лихорадкой!» Он попытался вспомнить его подробнее, но не смог. Ближе к полудню ему удалось подстрелить из Найджеловой рогатки двух голубей. И пока он не слишком умело разделывал их, в памяти всплыла еще одна фраза из этого сна. «Тебе слишком стыдно признаться в этом?» — говорил голос. Ривос застыл с окровавленным ножом в руке и снова попытался вспомнить хотя бы, о чем был тот сон и кто говорил ему эти слова. Помучившись немного, он вспомнил, что вроде как видел во сне кого-то, человека, себя самого. Он что, в зеркало смотрел? И почему, черт возьми, он видел себя самого, сосущего палец? Он тряхнул головой, разобрался с разделкой птиц и развел огонь, оторвав клок материи от своей рубахи, намочив его в валюте и поколотив первой попавшейся железякой о камень до тех пор, пока какая-то искра не воспламенила пары спирта.